Глава 6. Вы не можете увидеть деньги воочию. В конце 1974 года я купил небольшую виллу на Гавайях, одно из моих первых приобретений недвижимости в качестве инвестиции. Цена равнялась 56 тысячам долларов за среднего размера здание с двумя уютными спальнями и одной ванной комнатой. Это была идеальная единица собственности для сдачу в аренду. И я знал, что ее быстро снимут. Я поехал в офис моего богатого папы, взволнованный тем, что расскажу ему о проведенной мною сделке. Он бросил беглый взгляд на документы, поднял на меня глаза и сказал... Сколько денег ты теряешь в месяц? Около 100 долларов, ответил я. Не будь глупцом, сказал богатый папа. Я не просмотрел ещё цифры, но по самим документам уже могу сказать, что ты теряешь гораздо больше этой суммы. А кроме того, ради чего ты собираешься сознательно делать инвестиции во что-то такое, на чём теряешь деньги? Но дом такой красивый, и я считал это хорошей сделкой. Немного подкрасить кое-где, и он будет как новый, сказал я. Но это не оправдывает сознательной потери денег, ухмыльнулся богатый папа. Однако мой агент по недвижимости сказал, что мне нечего беспокоиться о ежемесячной потере денег. Он говорит, что через несколько лет цена на этот дом возрастёт вдвое. К тому же правительство даёт мне налоговые льготы на те деньги, которые я плачу. Ко всему это была такая хорошая сделка, что я боялся, как бы кто-нибудь другой не купил эту собственность, если я от неё откажусь. Богатый папа встал и закрыл дверь своего офиса. Когда он это делал, я уже знал, что сейчас меня будут пилить, а параллельно с этим мне будет дан важный урок. У меня уже были раньше такого рода образовательные занятия. Итак, сколько денег ты теряешь в месяц? Опять спросил богатый папа. "Около 100 долларов", нервно повторил я. Богатый папа качал головой, бегло просматривая документы. Так начинался урок. В тот день я узнал о деньгах и инвестировании больше, чем за все предыдущие 27 лет моей жизни. Богатый папа был рад, что проявил инициативу и сделал капиталовложение в собственность, но я допустил несколько грубых ошибок, которые могли привести к финансовому краху. Однако полученные в результате одной этой сделки уроки с течением лет принесли мне миллионы. Вы видите деньги разумом. Главное здесь не то, что видят твои глаза, сказал богатый папа. Недвижимость это недвижимость, а акция это акция. Ты можешь видеть эти вещи. Но важно как раз то, чего ты не можешь увидеть. Это сделка, финансовое соглашение, рынок, управление, факторы риска, денежный поток, корпоративная структура, законы о налогах и тысячи других вещей, которые делают то или иное капиталовложение выгодным или невыгодным. Затем он стал громить и сокрушать эту сделку такими вопросами, как: Зачем тебе платить такой высокий учётный процент? Каким, как ты думаешь, будет процент дохода от этой инвестиции? Как эта инвестиция соответствует твоей долгосрочной финансовой стратегии? Как ты просчитывал коэффициент дохода от сдающегося в наём помещения? Какова учётная ставка? Ты проверил прошлые ассоциации, занимающиеся оценкой имущества. Ты рассчитал стоимость управления. Какую процентную ставку ты использовал, чтобы подсчитать расходы на ремонт? Ты знал, что в городе только что объявлено о том, что в том районе будут ремонтировать дороги, и в связи с этим изменится маршрут дорожного движения, а прямо перед твоей постройкой будет проходить оживлённая улица. Резиденты стараются избегать проектов на 1 год. Ты это знал? Я понимаю, что на рынке сейчас наблюдается тенденция к подъёму, но известно ли тебе, что является движущей силой этой тенденции? Реальная экономика или всего лишь страсть к наживе? И как ты думаешь, сколько продлится эта тенденция? И что случится, если это место не будет сдано в аренду? А если так и будет, То как долго ты сможешь удерживать его на полу и сам продержаться. И опять-таки, как тебе пришла в голову мысль, что потеря денег является хорошей сделкой. Вот что действительно меня беспокоит. Она показалась мне хорошей сделкой, не сдавался я. Богатый папа улыбнулся, встал и пожал мне руку. Я рад, что ты предпринял действия, сказал он. Большинство людей только думают, но никогда ничего не делают. Если ты что-то делаешь, то допускаешь ошибки. А мы в основном учимся именно на ошибках. Запомни, что чему-то важному нельзя научиться в классе. Оно должно быть познано путём действия, совершения ошибок, а затем их исправления. Вот откуда берётся мудрость. После этих слов я немного приободрился и теперь был готов усвоить новый урок. Большинство людей, сказал богатый папа, инвестируют на 95% глазами и лишь на 5% разумом. И тут мой богатый папа пустился объяснять, что люди смотрят на внешний вид недвижимости или на название акции и часто принимают решение основанное на советах их биржевого маклера или брошенной в момент подсказки сослуживца. И они часто тратят деньги, основываясь на своих эмоциях, а не на целесообразности. Вот почему 9 из 10 инвесторов не делают деньги, сказал богатый папа. И хотя они не обязательно их теряют, но и сделать не могут. У них получается своего рода топтание на месте. То сделают немного денег, то потеряют их. Всё от того, что они инвестируют глазами и эмоциями, а не разумом. Многие люди делают инвестиции, потому что хотят быстро разбогатеть. Поэтому вместо того, чтобы становиться инвесторами, они превращаются в мечтателей, торопык, авантюристов и плутов. В мире полно таких людей. Поэтому давай-ка сядем Да, надо пересмотрим эту убыточную сделку, которую ты только что заключил, и я научу тебя, как превратить её в выгодную сделку. Я начну с того, что научу твой разум видеть то, чего нельзя увидеть глазами. От плохого к хорошему. На следующее утро я опять отправился к агенту, занимающемуся недвижимостью. отказался от заключённого соглашения и начал переговоры заново. Это был не очень приятный процесс, но он многому меня научил. Спустя 3 дня я снова навестил моего богатого папу. Цена осталась прежней, торговый агент полностью получил свои комиссионные, потому что он их заслужил. Он заработал их тяжким трудом. Но хотя цена и осталась прежней, условия инвестирования были совсем другими. Благодаря повторным переговорам относительно процентной ставки, условий платежа и периода амортизации, вместо того, чтобы потерять деньги, я был теперь уверен в создании чистой прибыли в размере 80 долларов в месяц, даже после выплаты гонораров за управление и налогов за сдаваемое в наём помещение. А если бы дела на рынке пошатнулись, Я мог бы даже снизить плату за аренду и всё равно получать прибыль. И определённо я поднял бы плату, если бы дела на рынке пошли лучше. Я подсчитал, что твои потери составили бы по меньшей мере 150 долларов в месяц, сказал богатый папа. А может быть и больше. Если бы ты продолжал терять по 150 долларов в месяц, то учитывая твою зарплату и расходы, сколько подобных сделок Ты мог бы себе позволить? Только одну, ответил я. В большинстве случаев я не имею дополнительных 150 долларов в месяц. Если бы я заключил первоначальную сделку, то в финансовом отношении у меня каждый месяц были бы большие затруднения. Возможно, мне даже пришлось бы взяться за какую-нибудь дополнительную работу, чтобы оплачивать эту инвестицию. А теперь, сколько таких сделок при позитивном денежном потоке в 80 долларов ты можешь себе позволить? спросил богатый папа. Я улыбнулся и сказал: "Столько, сколько может поместиться в моих руках". Богатый папа одобрительно кивнул. "Так да ступай и заключи столько сделок, сколько поместится в твоих руках". Через несколько лет Цены на недвижимое имущество на Гаваях стремительно поднялись. И у меня оказалось не одна единица собственности, цена на которую резко поднялась, а целых 7, цены на которые поднялись в два раза. Вот в чём сила даже небольшой финансовой смекалки. Вы не можете этого сделать. Вот одно попутное, но важное замечание относительно моей первой инвестиции в недвижимость. Когда я отправился опять к моему торговому агенту с новым предложением относительно недвижимости, всё, что он мне сказал, так это вы не можете этого сделать. И я потратил немало времени, чтобы убедить агента направить его мысли в другую сторону, а именно, как нам сделать то, что я хотел сделать? В любом случае, в процессе только одной этой инвестиционной операции я получил много уроков, и одним из них было осознание того, что когда кто-нибудь говорит вам: "Вы не можете этого сделать", возможно, одним пальцем он указывает на вас, но тремя указывает на себя. Богатый папа учил меня. Фраза "Вы не можете этого сделать" не обязательно означает, что именно ты не можешь. гораздо чаще, она означает, что они сами не могут. Много лет тому назад имел место один классический пример, когда люди сказали братьям Райт: "Вы не можете сделать этого". Благодарение Господу, братья Райт не стали их слушать. 1,4 триллиона долларов ищут владельца. Ежедневно 1,4 триллиона долларов вращаются по орбите вокруг планеты в виде электронных импульсов, и эта цифра всё время возрастает. В настоящее время делается и используется денег больше, чем когда-либо прежде. Проблема в том, что эти деньги невидимы. Сегодня основная их сумма представлена в электронной форме. Поэтому, когда люди пытаются увидеть деньги воочию, они не видят ничего. Большинство людей проводят жизнь, едва сводя концы с концами от зарплаты до зарплаты, и тем не менее, ежедневно по всему миру летают 1,4 триллиона долларов в поисках кого-нибудь, кто захотел бы их взять. в поисках кого-нибудь, кто знает, как о них позаботиться, присмотреть за ними и пустить их в рост. Если вы знаете, как позаботиться о деньгах, то деньги будут сбегаться к вам, как стадо овец, и плодиться и размножаться для вас. Люди будут умолять вас взять их. Но если вы не знаете, как обращаться с деньгами, то они от вас убегут. Вспомните определение финансовой смекалки богатого папы. Это касается не того, сколько вы делаете денег, а того, сколько денег вы сохраните, насколько хорошо они будут работать на вас и сколько поколений вы ими обеспечите. Слепой ведёт слепого. Средний человек, когда занимается инвестированием, на 95% состоит из глаз и только на 5% из разума, говорил Богатый папа. Если ты хочешь стать профессионалом в секторах Б и И, e, квадранта денежного потока, то тебе нужно тренировать свои глаза так, чтобы они видели только 5% и тренировать разум, чтобы видеть им на остальные 95%. Богатый папа продолжал объяснять, что люди, которые натренировали свой ум относительно видения денег, имеют огромную власть над теми, кто не обладает этим свойством. Он был тверд в отношении тех, от кого я принимал советы. Причиной того, почему большинство людей живут в постоянных финансовых затруднениях, является то, что... что они принимают советы от людей, которые столь же слепы в денежных вопросах. Это та же классическая притча о том, как слепой вел слепого. Если вы хотите, чтобы к вам шли деньги, то должны знать, как с ними обращаться. Если деньги в вашей голове не на первом месте, то они не пристанут и к вашим рукам. А если они не пристанут к вашим рукам, Тогда и деньги, и люди с деньгами будут держаться от вас подальше. Тренируйте разум, чтобы видеть деньги. Итак, что же является первым этапом при тренировке разума на видение денег? Ответ прост финансовая грамотность. Она начинается со способности понимать слова и цифры системы капитализма. Если вы не понимаете слов или цифр, то возможно, вы говорите на непонятном в данной области языке. Часто каждый из квадрантов имеет какой-нибудь свой особый, непонятный язык. Если вы посмотрите на квадрант денежного потока, то увидите, что каждый из составляющих квадрантов подобен особой стране. Там используются другие слова, и если вы не понимаете этих слов, то не поймёте и цифр. Например, если обыкновенный врач говорит: "Ваше сердечное систола равна 120 ударам, а диастола 80", то хорошо это или плохо? Это всё, что вы должны знать о своём здоровье? Ответ очевиден: нет. И тем не менее, это и есть отправная точка. Это всё равно что сказать: Соотношение цена-доходы моих акций равно 12, и ставка процента за дом также равна 12. Это всё, что мне нужно знать о моём богатстве? Опять-таки ответом будет нет. Но это отправная точка. По крайней мере, мы начинаем говорить на одном языке и использовать ту же систему цифр. Отсюда-то и начинается финансовая грамотность, являющаяся основой финансовой смекалки. Она начинается со слов и цифр. Слова, сказанные врачом, исходят из квадранта S, а другие слова и цифры идут из квадранта I. С таким же успехом те и другие могли бы говорить на разных языках. Я не соглашаюсь, когда кто-то мне говорит: Для того чтобы делать деньги, нужно их иметь. По моему мнению, способность делать деньги с помощью денег начинается с понимания относящихся к ним слов и цифр. Как говаривал мой богатый папа: если деньги занимают не первое место в вашей голове, то они не пристанут к вашим рукам.